и даже имел в свою очередь очень много великодушных идей, и даже собирался тогда много сделать для сверменного просвещения, и уж совсем было положил в Франкфурте моего сидера, которого с собой за границу повёз, на волю отпустить. Но он к удивлению, мы ему сам бежал от меня. Чрезвычайно странный был человек. Потом вдруг встречая его в Париже, франтом таким в бакинах идёт по бульвару с мамзелью. Поглядел на меня, кивнул головой, и мамзель с ним такая Бойка выстроглазая такая заманчивая. Ну, дядюшка, да вы после этого всех крестьян отпустите на волю, кля этот раз за границу поедете, вскричал Мозгликов, хохоча во всё горло. Ты совершенно угадал мои желания, мой милый.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 Убегут, воскричал князь с удивлением. Убегут? Тот же же всё убегутся и вас одного и оставит, подтвердила Наталья Дмитна. Ах, боже мой, ну так я их не отпущу на волю. Впрочем, ведь это я только так. Это ты лучше, дядешка, скрипел Мозгликов.